Было понятно, как это произошло. Веренуха открыл дверь, наклонился, чтобы выволочить труп из кабины, а тут выстрелил в первого, кого увидел. Невезуха. Я встал, затем нащупал за клапаном левого нагрудного кармана окраванной куртки Семёныча красную звёздочку, какие мы носили с того памятного налёта на аутпост. И бережно отцепив её, спрятал тебе в самошитый кожаный мешочек, который с недавних пор носил на шее. К двум простым звёздам цвета хаки теперь прибавилась одна красная. Двое часовых там, у южной тропы. Теперь вот, почти ставший родным старик, потерявший всё. Медсестры между тем уже выволокли трупы амеров из кабины грузовика. Алекс стоял возле меня с куском камуфлированного брезента, видимо, найденным при обыске. Вместе мы завернули тело Варенухи, туго спеленали его, перемотав верёвкой. Возьмём Семёныча с собой. Похороним по пути на авиабазу. Там есть места хорошие. Ему бы понравилось. Расклад такой: сейчас быстро разбираемся со жмурами, потом всё по плану. Погнали, алёрт три креста. Кто нам дал сигнал к общему сбору, я взялся помогать парням. Скорее все шесть тел были прикопаны в полусотни метров от дороги, где мы загодя отрыли хорошую траншею. Затем все разместились по машинам. И калонна двинулась вперёд. Мы с падельником Матинелли ехали в джипе. Я немного не уверен вёл импортную машину, однако не скажу, чтобы было стрёмно. Машина хорошо шла по колее, даже почти не трясло. Итальянец матерился сквозь зубы, прижимая к ране на набухшей крови перемясочный индюпакет. Но глаза лысого наёмника всё же выдавали его радость. Поговорив с ним, мне пришлось отстегнуть долговязому венгру из нашей разбойничьей кассы полтора куска иностранных денег в качестве задатка. Рана, к слову, получилась страшной только на вид. Ирина постаралась на славу, и пуля прошла на вылет, не задев кости и крупной артерии. Чаба, как представился наёмник, довольно сносно говорил по-русски. Однако без необходимости я даже не смотрел в его сторону, и всё оставшееся дол от поста трофейчиков время мы ехали молча. Только раз я приказал Венгеру включить автомобильную радиостанцию на сканирование армейских частот, чтобы попробовать разобраться в текущей обстановке. Веня серьёзно поработал над дешифровкой кодовых таблиц захватчиков, Поэтому я был более-менее в курсе всех местных дел, когда наша колонна подъехала к шлагбауму перед противоминным лабиринтом у ворот аутпоста. Всё, что мы слышали, было обычной перекличкой редких в это время суток транспортных конвоев. Где перебранкой командиров и дежурных операторов все эти блокпостов в районе Кемеровской транспортной развязки. дальше и восточнее я посигналил чаба крикнул что-то на своём языке в темноту и в тот же миг впереди вспыхнул ночной прожекторный фонарь хриплый голос проорал в ответ по-английски с незнакомым мне акцентом чаба это ты ублюдочный чешский засранец какого хрена вы не остались в джинджер брава А лейтеран Гибс не знает, как вы подставляетесь. Вскоре к нам вышел средний комплекций наемник, основательно упакованный во все, что надо и не надо. Шлем в чехле и с блямбой ноктовизора, поднятого сейчас на лоб. Бронежилет с пристегнутым фартуком паховой пластины. Он казался вспухшим. от плотно напиханных в нагрудные подсумки автоматных магазинов. На левом бедре внушительных размеров револьвер в открытой кобуре, а на грудь с правого плеча свешивался нож в причудливом металлическом чехоле. В руках часовой держал автомат, оснащенный подствольным гранатометом и кучей прицельных приспособ. Кроме того, мужик напялил на себя, защитные на коленники и на локотники, отчего смотрелся даже забавно. Странный наемник включил небольшой, но мощный фонарь и направил его сначала на нас, а потом узкий луч пробежался по колонне. Круглое лицо часового со стиснутым туго затянутым ремнем шлема небритым двойным подбородком нахмурилось. Маленькие светлые глазки сощурились, почти скрывшись под набрягшими веками. Он что-то собирался сказать, глядя прямо на меня, однако Чаба зло оборвал бдительного стража ворот. Жутко коверка и английские слова. «Поднимай эту чертову палку вверх, Аррис! Меня подстрелили! Если ты не перестанешь выдрючиваться, то я сейчас выйду из тачки и натяну твои поросячьи зенки на твою же толстую жопу. И я венгер, а не чех, тупой ты засранец. Часовой попятился, и даже в сумерках я увидел, насколько бледным стала его физиономия. Бортя что-то неразборчивое, погасил фонарь и отступил из конуса света. Полосатая палка Шлагбаума поползла вверх, чуть дальше впереди. Вспыхнул желтый свет, осветивший отъезжающую влево створку ворот. Я тронул талгенту рации, дав сигнал «приготовиться». Следуя указаниям Чабы, я завел джип на просторную площадку, закрытую сверху маск-сетью. Следуя разметке, нанесенной желтыми белилами, прямо на лишенную травы землю, мы припарковались. Остальные три — грузовика. Зегли на площадку и встали чуть левее, метров в 3. Я проверил, как пистоль выходит из кобуры, повернулся к наёмнику и спросил по-английски: "Кроме этого харяка, сколько ещё народу в периметре?" Чабат ответил на том же языке, но уже тщательнее выговаривая слова, чем 5 минут назад. Только двое: один у трофейного склада в карауле, а второй на скорее всего смотреть видео в казарме. Ну тогда пошли, проверим амбар. Веди. Включив рацию на запасную частоту, я вызвал вторую группу. Чтобы не вызвать подозрения у часовых. Мы разделились, и ещё семеро бойцов, которых вёл Николай, сейчас должны были подходить к аутпосту с юго-востока. «Леший Новику, 0-2, красный, на приеме!» Пришлось вызывать еще раза три, пока недавно повышенный новичок не отозвался как положено. Голос его звучал тихо, но связь была устойчивой. «Новик, Лешему, 0-1, зеленый!» Я дал тоновый сигнал о начале зачистки. Мы с наемником отошли от стоянки, И направились к складу по дорожке, выложенной дощатыми, плотно пригнанными панелями. Как позади послышался знакомый голос. Эй, Джаба, погоди. Вроде я не знаю этих парней. Они все из Джинджер? Нас догонял сдвинутый на милитаристской теме, упитанный вратарь Харрис. Однако сейчас У меня уже кончился отведённый на случайные задержки запас терпения Придержав Венгра за рукав, я дождался, когда мир войдёт в тень, отбрасываемую длинным щитовым бараком, по-видимому, служившим конторай. Как только Харис оказался на расстоянии вытянутой руки, я шагнул ему навстречу и без замаха вогнал ему под подбородок коленок. Широкое жало Полностью скрылась в ране. Глаза, оборванного на полусловие часового, медленно потухли. Испустив шипящий вздох, он стал оседать на землю. Подхватив тело, мы с венгром оттащили его подальше в тень, прислонив возле стены барака за штабелем каких-то ящиков. Теперь его не было видно от дороги. А от обзора с единственной вышки... Дело скрывали ещё довольно густые предрассветные сумерки. Отряхнув руки, нас скоро идти в клинок от крови, изпрятав его в рукаве, я вынул пистолет и жестом, показав венгеру в сторону дорожки, пошёл вперёд. Чеба только сплюнул в том направлении, где лежал труп, и пробормотал: "Жерный Янки давно напрашился". Еще неделю вместе я сам и пристрелил эту высокомерную сволочь. Я только пожал плечами. Мелкие дрязги импортных людей мне безразличны. С равнодушным тоном ответил. — Ну, тогда твое желание исполнилось. Теперь пошли, время деньги. Склады были расположены по стандартной схеме. Я понял это ещё в тот раз на разгромленном блоке наёмников. Матинелли передал схемы обороны авиабазы и этого аутпоста трофейчиков, поняв о том, что для налёта на такой серьёзный объект нужно много оружия. Поскольку итальянец теперь ведал снабжением, он точно знал, как и когда пополняются промежуточные пункты хранения трофеев. Больше Большая партия российского оружия и боеприпасов как раз поступила на несколько складов, откуда всё на грузовиках должны были перевести во временные хранилища авиабазы. Доставка планировалась на 7 утра. Так что подельник итальянца попросту смухлевал с путевыми листами и лишний раз сгонял грузовики на дальний укреплённый пост Джинджер Чарли. По дороге оттуда мы и подстрегли порожний транспорт. Сегодня под видом группы охраны трофеев и с выправленными мечами и документами проникнуть на авиабазу и даже пройти на оружейный склад стало реально.